Он лгал. Петр знал, что он лжет. И Алексей знал, что отец его знает. Злая радость мщения наполняла душу царевича. В его бесконечной покорности было бесконечное упрямство. Теперь сын был сильнее отца, слабый сильнее сильного. Что пользы царю в пострижении сына? Клобукник воздем в голове прибит. Можно не и снять. Вчера монах, завтра царь. Повернуться в земле кости батюшки, Когда над ним надругается сын, Все расточит, разорит, Не оставит камня на камне, Погубит Россию. Не постричь, а убить бы его, Истребить, стереть с лица земли. Вон! Простонал Петр в бессильном бешенстве. Царевич поднял глаза и посмотрел на отца в упор из-под Так волчонок смотрит на старого волка, оскалив зубы, ощетинившись. Взоры их скрестились, как шпаги в поединке, и взор отца потупился, точно сломался, как нож отвердый камень. И опять зарычал он, как раненый зверь, и с матерным ругательством вдруг поднял кулаки над головой сына, готовый броситься, избить, убить его. Вдруг маленькая нежная и сильная ручка опустилась на плечо Петра. Государиня Екатерина Алексеевна давно уже подслушивала у дверей комнаты и пыталась подглядеть в замочную скважину. Катенька была любопытна. Как всегда, явилась она в самую опасную минуту на выручку мужа. Притворила дверь неслышно и подкралась к нему сзади на цыпочках. «Петенька, батюшка!» — заговорила она с видом смиренным и немного шутливым, притворным, как добрые няни говорят с упрямыми детьми или сиделки с больными. «Не замай себя, Петенька, не круши, Светик, сердца своего, а то по меру трудишься, да и сляжешь опять, расхвораешься. А ты ступай, царевич, ступай, родной с Богом, видишь, государю не может. Петр обернулся и увидел спокойное, почти веселое лицо Катеньки и сразу опомнился. Поднятые руки упали, повисли, как плети, и все громадное, грузное тело опустилось в кресло, точно рухнуло, как мертвое, в корне подрубленное дерево. Алексей, глядя на отца, по-прежнему в упор Из-под лобья, сгорбившись, точно ощетинившись, как зверь на зверя, медленно пятился к выходу и только на самом пороге вдруг быстро повернулся, открыл дверь и вышел.